Глава восьмая. София. Дик тащил меня к своим друзьям, которые сгрудились вокруг одного из фуршетных столов. Но наше продвижение было остановлено Алисией. А рядом с ней я с удивлением увидела свою тетушку и двух девиц. Сестрицы, поняла я. Алисия придержала меня за руку и нарочито ласково пропела. «Дорогая, я взяла на себя смелость пригласить родственников на твой праздник вхождения в рот». «Они опекали тебя 20 лет, и было бы несправедливо забыть их в такой важный момент». «Конечно», — с приклеенной улыбкой откликнулась я. «К сожалению, не всех родственников я знаю в лицо. Тетушка, не познакомишь меня со своими спутницами?» Я хотела их подколоть, и подколола, но не ожидала, что тетка даже глазом не моргнет и никак не отреагирует на мою язвительность. Но самое неожиданное было то, что обе сестренки мне понравились. Ни в старшей кузине оси ни у младшей Кейли не было ни грамма высокомерия и стервозности. Это были обычные милые домашние девочки, которые впервые попали на большой прием и теперь восторженно впитывали в себя впечатление праздника. Обе они сейчас с некоторым испугом смотрели на меня, не понимая моей враждебности, и мне стало стыдно. «Зорги забери!» «Совсем с этими покушениями», — ругнула я себя. «Ну вот, тетушка!» Не то чтобы она ко мне плохо относилась, она просто не хотела возвращать то, к чему за много лет привыкла, искренне считая все мое состояние своей собственностью. Вместе со мной, кстати. София, детка, я рада, что нашелся твой отец. Меня, правда, еще не познакомили с Лордом Моррисом, но, думаю, нам с ним есть о чем поговорить. Лидия лисия любезно согласилась помочь мне в предстоящем разговоре. «Конечно, дорогая Элис!» Я же понимаю, как трудно вам пришлось столько лет опекать почти чужую девочку. Пойдемте, дорогая, я познакомлю вас с мужем. А девочки пока познакомятся. Она подхватила мою тетушку под локоток и направилась к выходу из зала. Не знаю, как отец отреагирует на новую родственницу, но Алисия, похоже, нашла себе компаньонку. Как говорится, ворон ворону глаз не выклюет. Обе они те еще вороны. Кузины остались со мной и встревоженно-вопросительно переглянулись а я тоже растерялась. Я сама была здесь новенькой, еще никого не знала, поэтому поискала глазами братьев. Лукаса не было видно, но Дик и его друзья находились неподалеку. Поймав взгляд брата, я незаметно махнула рукой, призывая его ко мне. Он кивнул и тут же подошел к нам. Дик — это мои двоюродные сестры, Оси и Кейла. Девушки по очереди присели в реверансе, с любопытством поглядывая на Дига. Оси, Кейла — это мой брат, Дик Джерен адепт последнего курса Академии в Мореве. Я рад познакомиться с такими милыми крошками. Дик был в своем репертуаре. Предлагаю освежиться и выйти в сад. Мы согласно кивнули, и маленькой стейкой последовали за ним. Я хотела ближе познакомиться с сестрами, и сделать это не на глазах толпы было гораздо удобнее. В это же время в саду. «Стой!» – Вильям придержал Лукаса за руку. Я чувствую знакомый запах с перевала. И это не наши. Их запах я знаю прекрасно. Уверен? Не будь я волк. Обижаешь, Лук. Тогда веди. Гостей много приглашал не только я. Так что могу и не знать кого-то». Оба мужчины настороженно направились по следу, который вел их в сад. Наконец дознаватель поднял руку, призывая к особой осторожности. Лукас, который в это время делал шаг, замер с поднятой ногой, но мгновенно очень тихо поставил ее на землю. Они прислушались, и до них долетел еле слышный разговор, который происходил по другую сторону зеленого лабиринта. «Я плачу вам не за тем, чтобы выслушивать объяснение о провале. Я плачу за результат, а его нет». Более того, Калитель спокойно проживает в барне, а Дерек, наоборот, сидит в тюрьме. «София вообще собирается замуж за ректора. стейни в чем дело?» «Помолвки еще не было, госпожа. Драконы тоже против их брака». Калитайль вовремя сбежал и отказался от нашего плана. «А Дерек сам виноват. Зачем связался с этой ненормальной Милисентой? Мы уже и зелье приготовили, ведь они с Софией жили в одном доме. Оставалось только момент подгадать. А он...» «Не наговаривай на Дерека. Ему просто надоело ждать, когда вы начнете действовать. Ладно, что уж теперь. Надо задержать ее у драконов» а я попытаюсь за это время вытащить Дерека из тюрьмы и перевести хотя бы часть имущества на мужа и девочек. Ее подпись не изменилась? Нет, госпожа, подпись прежняя. Насчет драконов. Может ее свести с принцем бренденом По слухам, он и сам не против. Для них это выгодный брак. А ты сможешь? Я сейчас служу у золотых и приехал сюда с охраной. Думаю, что если София приедет к ним, я смогу подлить ей зелье а без зелья — вряд ли. Они с ректором пара, на других оба не смотрят. Действуй стойней, и на этот раз не оплошай. На некоторое время в лабиринте установилась тишина, и мужчины уже хотели потихоньку уйти, но тут за стеной лабиринта раздался новый голос. — Я смотрю, дорогая, вы совершенно свободно чувствуете себя на новом месте. Алисия шепнул губами Лукас на безмолвный вопрос Вильяма. «Благодаря вашему приглашению, сердечному приему, леди Алисия», ответила Рея бортылей. «Не буду ходить вокруг да около», — сразу говорилась леди. «Я все слышала и хочу помочь в вашей проблеме с Софией». Чувствовалось, что опекунша насторожилась, но через паузу ответила. «Слушаю вас, леди Алисия. Принц брендон действительно заинтересован в Софии, как в Магасе, но не настолько, чтобы жениться». Однако мы можем подтолкнуть его к этому решению. «А в чем здесь ваш интерес, леди?» Засомневалась Пекунша. «Он прост. Я не хочу уделить внимание и заботу мужа с когда-то нагуленной им девицей. Вы видели сейчас Мориса и, конечно, поняли, как он дорожит этой человечкой. А мне это противно. София лишняя в нашей семье. Достаточно, что в ней есть два взрослых сына от первого брака. Правда, они, слава стихи им живут отдельно». «Понимаю вас». В лабиринте опять все стихло. Видимо, женщины отошли в сторону. Лукас и Вильям тихо покинули место, где подслушивали такие интересные разговоры и, отойдя на несколько шагов, переглянулись. «Кому первому идем?» — спросил Лукас. К обоим вместе, — ответил Вильям и отправил вестника, вызывая своего начальника и друга, главу Департамента безопасности княжества Рудольфа Шоннона в кабинет главы красных драконов а Лукас отправил вестника отцу с просьбой срочно прибыть в кабинет. Известие, которое они должны были сообщить, им было неприятно, но знать о нем было необходимо. Противники Софии начали объединяться, а это могло привести к серьезным проблемам. События начали набирать обороты, но их участники еще об этом не знали. София. Мы с сестрами и Диком стояли на дорожке сада и разговаривали о пустяках. Я спрашивала, как они учатся, сестры интересовались, как мне живется у драконов. Все больше я убеждалась, что они не знают о планах матери и не участвуют в них. Через некоторое время к нам присоединились трое друзей Дига, все из красных драконов. Разговор стал оживленнее со смехами, и шутками. И в этот момент меня окликнули по имени. Я обернулась. К нам приближался Теренак. Наверное, его разговор с моим отцом закончился. И, глядя на него, идущего ко мне с улыбкой на губах, я внезапно поняла, что, несмотря на заботу отца и братьев, мне очень не хватало все это время лорда-ректора. Его спокойного, чуть холодного взгляда. Хотя холодного — это для других, а для меня очень даже теплого. Его иронии, его поддержки. Я соскучилась по нему, оказывается, а мы еще даже не успели поговорить. И я не удержалась и пошла ему навстречу. Таринак, заметив это, ускорил шаг и протянул ко мне руки. Мы почти обнялись на мгновение, но тут же отстранились друг от друга, ведь были здесь не одни. Таринак, скользнув мне по виску легким поцелуем, обнял за талию, и так мы и подошли к нашей компании. Дик приветливо пожал лорду-ректору руку, но другие драконы смотрели пока настороженно. Однако брат разрядил обстановку, шутливо представив Таринака. «Ректор Академии в Мореве, где я уже почти отмучился 10 лет». «Лорд Теренак Дойл». «Зверь, скажу я вам. Академия стонет под его жесткой рукой». «Ну уж и зверь». Усмехнулся Теренак, пожимая руки новым знакомым. «Судя по твоему представлению, ты меня совсем не боишься». «Но я-то по родственному», — не смутился Дик. «София нам сестра, а ты почти жених». «Что там отец сказал, кстати?» «Не здесь и не сейчас», — ответил Теренак. Дик, понятливо кивнув, увел всю компанию обратно в зал, а мы с Терри медленно пошли по дорожке к дальней беседке. Я тоже хотела знать, что сказал отец и вопросительно поглядывала на ректора. «У меня плохие новости, девочка моя». Не стал скрывать он. «Лорд Моррис против нашего брака, и у него есть для этого резоны. Не хотелось бы с ним ссориться, но я не отступлю». «Ты моя малышка, моя маленькая любимая девочка, такая хрупкая и такая самостоятельная». Терри взял меня за руки и притянул к себе. Я приникла к его груди и слушала стук сильного сердца. Мои руки сами собой обняли дорогого мне мужчину, и мы затихли в желанных объятиях. Казалось, весь мир сейчас в этой беседке, а мы в его центре. В моей душе поднималась и поднималась какая-то горячая волна. Она билась внутри и чего-то требовала. А я, я была занята Терри. Он нежно целовал меня осторожно, как будто пробуя на вкус, внимательно рассматривал лицо, очерчивая пальцем скулы, нос, губы, опять целовал и не жил в горячих объятиях. А я истово отвечала ему не умела, но Ирьяна. Если Терри больше не жил и ласкал, то я стремилась завладеть им, закрепить на него свое право. Откуда только это взялось? Терри посмеялся, но не сопротивлялся моим порывам, а только поддерживал их. А затем поднял пальцами мой подбородок, вынуждая смотреть в глаза, и тихо спросил. «Ты выйдешь за меня, звездочка моя. Я хочу это знать, чтобы бороться смело. Я не дракон, но я боевой маг. Архимаг. И сбросить меня со счетов не так-то просто». Терри снова поцеловал меня, а волна внутри меня уже бушевала вовсю. И она толкала меня к ответу, такому, который я и сама хотела дать. «Я выйду за тебя, Терри. Не знаю, что там с парами, но мне страшно не хватает тебя рядом. Я хочу встречать с тобой каждое утро и провожать день. Я хочу заботиться и тревожиться о тебе. Я хочу радоваться с тобой и любить тебя. Я хочу, чтобы ты всегда был со мной». «Ты все», — сказала за нас двоих, звездочка моя. И мир опять пропал, и остались только мы. Только щемящая нежность, ласка, легкие касания губ, куда придется, и длительные жаркие поцелуи. Что и говорить, лорд-ректор умел крышесносно целоваться, а я старалась не отставать. И вдруг в один из особо чувственных моментов, когда рука лорда каким-то образом оказалась у меня на бедре под платьем, а моя рука на его обнаженной груди, меня озарила изнутри яркая вспышка. Рыжее алое пламя заплясало перед глазами, и я отпрянула от Терри. Что это? невольно воскликнула я. Терри, который вначале тоже невольно отстранился от меня, быстро понял, что случилось и ответил. Кажется, твоя драконица просыпается, малышка. Ты все-таки драконица Воскликнул он, завороженно глядя на пламя, которое продолжало плясать вокруг нас, не причиняя нам никакого вреда. Ага! Только и смогла вымолвить я с удивлением, глядя не только на пламен, но и на руки, где уже выступала узкая полоска темно-рыжей чешуи от пальцев до локтей. Я даже на миг забыла о Терри, во все глаза рассматривая эти чешуйки. Они были разные. На кисти более мелкие и мягкие, выше по руке, крупнее и жестче. И странно, они были теплыми и совсем не ранили меня. А вместе с этим пламенем и чешуйками во мне вдруг вспыхнула какая-то собственническая жадность, что ли. Я поняла, что никогда и никому не отдам своего Терри. Пусть только попробуют сунуться. Он мой, точка. И никто. Ни наглые Милисенты, ни коварные Алисии, ни строгий отец не смогут помешать нам. Терри — мой выбор. Выбор моей драконицы Я плотоядно взглянула на жениха, ухмыльнулась и невольно колоцнула зубами. Но Терри только рассмеялся и крепко обнял меня в ответ. «Дракошка, ты моя ненаглядная!» Прошептал он мне в ухо. «Пойдем сдаваться твоему отцу. Такое дело нельзя оставлять без внимания». И хотя было не проще еще немного посидеть у Терри на коленях, но умом понимала, что он прав. Сама я пусть и не испугалась проявления своей сущности, но ничего об этом и не знала. Ясно, что помощь отца и братьев мне будет необходима. Мы еще раз поцеловались, забыв о времени, и потом все-таки вернулись в зал. Чешуйки к этому моменту начали бледнеть, но их все еще можно было видеть. «Отец!» Я подошла к родителю, который в этот момент был один, и, выставив перед ним руки, спросила. «Скажи, что я теперь должна делать?» Вначале он не понял, в чем дело, но потом посмотрел внимательно, и какая-то отчаянная радость появилась на его лице. Казалось, случилось то, чего он очень ждал, но во что слабо верил. «Дочка, солнышко мое, твоя драконица просыпается, а я уже боялся надеяться. Как вовремя, как хорошо, что в этот момент ты дома!» За каждой фразой стоял восклицательный знак, за каждым словом ощущался неимоверный накал чувств. Тут и радость, и удивление, и облегчение, и надежда, и сомнения. Все сразу. «Пойдем, солнышко мое!» — заторопился он. «Нам надо срочно к нашему родовому алтарю. Теперь он может дать имя твоей драконицы. Я оглянулась на Терри, не желая идти без него. Отец перехватил этот взгляд ты наверное, что-то понял. Он ничего не стал говорить, а только молча кивнул ректору, разрешая следовать за нами. Больше отец никого не звал, но Лукас и Дик каким-то невероятным образом оказались рядом. В волнении я спускалась вниз и вскоре опять оказалась в строгой тишине подземного храма. Ни слова не говоря, отец взял мою руку и сделал надрез над алтарным камнем. Капли густой крови лениво потекли вниз. Честное слово, мне показалось, что моя кровь стала гуще и темнее. Я не знала, как должен отреагировать алтарь и как мы узнаем имя драконицы. Отец ничего не говорил и лишь напряженно вглядывался в руны на алтаре. Вдруг они замерцали и сложились в новое слово — «Алое пламя». Я-то руны еще не понимала. Это негромко произнес отец, как только они засветились. «Алое пламя!» — повторил он громче. «Добро пожаловать в клан, девочка!» И драконица во мне отозвалась, заставив меня склонить голову перед вожаком. Теперь, только теперь я по-настоящему поняла, почему драконы так слушаются отца. «Невозможно не подчиниться зверю, который многократно сильнее тебя». Я это не просто поняла. Я это прочувствовала всеми своими органами. Зрением, слухом, обонянием, осязанием. Любой из них утверждал, что особь передо мной сильная и опасная. Но и любой же из них говорил, что конкретно мне опасаться нечего. Меня любят. И именно теперь, а не когда я приехала в клан, я поверила отцу окончательно. Невозможно обмануть чутье зверя. Он всегда знает отношение к себе. Отец тем временем подошел ближе и крепко обнял меня. Он все еще находился в приподнятом, восторженном состоянии. С минуту мы молча стояли в объятиях, а затем он хитро улыбнулся и, кивнув на ректора, спросил. «Твой?» Вначале я не поняла. Я же говорила уже, что ректор — мой жених. Но сразу же до меня дошло, что отец спрашивает меня как драконницу. «Мой!» — громко ответила я, заявляя свои права. «Что ж, тогда будем думать». Нисколько не обиделся отец на перемены своих планов. А я заметила, как выдохнул Терри, который невольно прислушивался к нашему разговору и увидела, как Лукас и Дик дружно хлопнули его по плечу. «Молодец, сестренка! Будем теперь вместе вызывать твою красальцу, А там и полетим. Между прочим, я еще в Мореве понял, что тебя тоже тянет к ректору». Он-то сразу на тебя запал. Поздравляю, София. Более сдержанный лук особнял и поцеловал меня в макушку. Дик прав. Ты одна не справишься. Поэтому от нашей помощи не отказывайся. Да даже и не думала, возмутилась я. Что я, глупая, что ли? Неопытная, улыбнулся старший брат. И, София, за тобой теперь начнется настоящая охота. Одно дело полукровка без оборота. И совсем другое. Полукровка с драконницей. Теперь ты встала вровень с нашими девицами, а в магии и превосходишь их. Отец, надо назначить сестре постоянное сопровождение. Обратился он к главе клана. И у меня есть к тебе разговор, но это позже. Согласен, сын. Выбери кандидатуру сам. А теперь, дети, надо объявить об этом событии клану. «Как бы мне не хотелось скрыть тебя на время, дочка, но по закону мы должны объявить о появлении в нашем клане молодой свободной драконицы. «Но, отец, я не свободна. У меня есть Терри». «Пока не было помолвки, ты свободна, дочь. Глава клана не может нарушать законы рода. Мы объявим о тебе, но обещаю не рассматривать брачных предложений в течение года. За это время ты должна встать на крыло» и заключить помолвку со своим мужчиной, если он не передумает». Отец перевел взгляд на Терри, который давно уже стоял за моей спиной и поддерживал меня за талию. «Не передумаю, лорд морис, ответил тот. Отец кивнул и направился к выходу из храма, разговаривая с Лукасом. «Так что ты мне хочешь сказать весь вечер, Лукас, но ну, никак не выберешь время?» С улыбкой глава красных повернулся к сыну и лукаво подмигнул. В душе Морис предполагал, о чем будет говорить сын. Он уже не раз замечал, какие взгляды бросает на Лукаса дочь его друга и советника. И он надеялся услышать от сына известие о помолвке, но совсем не ожидал услышать то, о чем ему спокойно и размеренно доложил тот. «Отец, я был свидетелем неприятного разговора. Хотел сообщить тебе в кабинете, но тут появились Терри с Софией и пришлось отложить разговор». С этими словами Локас создал купол тишины и отгородил их от зала, где продолжался бал в честь Софии. «Слушаю тебя», — все еще улыбаясь, произнес Моррис. «Дик, пригласи сюда обоих дознавателей из княжества, но тихо, чтобы никто не обратил особого внимания». Дик понятливо кивнул и спустился с подиума к гостям. «Подожди, отец, со мной был Вильям, и мы оба все слышали». Дик быстро вернулся вместе с дознавателями, и Лукас вновь установил полог "Виллим, перескажи лорду Морису тот разговор, что услышали в саду». «Весь?» «Весь и с первым, и со вторым собеседником». Виллим кивнул и, аккуратно подбирая слова, кратко изложил разговор опекунши с наемником и с Алисией. Лицо лорда стало хмурым. «Совсем не к таким сведениям он приготовился». Взгляд жестко уперся в грудь дознавателя, как будто именно он был виновен в случившемся. Складка губ превратилась в тонкую, твердо сжатую линию, а на скулах заходили желваки. У дракона собирались отнять то, что он совсем недавно нашел. То, что ему было очень дорого и по принадлежности крови, и по памяти. Долгой драконьей памяти по ушедшей так человечки. Они просчитались. Дракону стало все известно. И теперь заговорщики поплатятся. Все. Все, кто покушался на его драгоценность. На драгоценность клана красных. Лукас. Всех причастных ко мне в кабинет. Ни слова Софии. Дико берегай сестру. Лорд Шоннон, будьте готовы связаться по зеркалу с князем. Да, отец. Слушаюсь, лорд. Оба ответа раздались почти одновременно, и мужчины растворились в зале. Лорд Моррис тяжело поднялся из кресла и, сурово глядя на среднего сына, произнес. «Дик, ты остаешься в зале. Дело сложное, не знаю, когда мы освободимся. Придержи рядом с собой Ройдана. Мальчишка совсем отбился от рук. «Кажется, Алисия делает из него придворного хлыща. Пора переводить его на военное воспитание. Надеюсь на тебя, сын!» Неожиданно тяжело ступая, что совсем не соответствовало его обычно бодрому состоянию, Лорд Красных вновь направился к своему кабинету. «Кажется, сегодня мне не суждено быть на празднике», — усмехнулся лорд про себя. «Откуда только взялась эта грязь в нашем клане? Или я что-то упустил? Проглядел в круговерти повседневности?» Лорд вошел в кабинет и активировал все охранные следящие артефакты внутри кабинета и на входной двери снаружи. «Теперь даже особо желающие подслушать сделать этого не смогут». Через некоторое время в кабинет вошли Алисия и Рея Бартелей, сопровождаемые Лукасом. Следом пришли дознаватели и лорд Теренак. Мрачно глядев собравшихся, лорд Моррис начал говорить. «Еще недавно я был твердо уверен, что мне никогда не придется вершить правосудие в собственном доме против членов моей семьи. И тем более не представлял, что участницами грязного дела будут женщины, моя жена». Он вперил свой взгляд в обеих женщин, сидящих рядом. И если Рейборт Бартылей была еще относительно спокойна и лишь насторожилась, то Алисия уже поняла, что лорд все знает, и ее запоздало охватил страх. — Объяснитесь, дамой, жестко потребовал Морис. В чем, собственно, дело? Пока еще не понимая обстоятельства, возмутилась опекунша. — Надеюсь, я не нарушила никаких внутренних законов клана. — Законов клана не успели но уже запланировали нарушить. А законы опекунства нарушили основательно. Мой сын Лукас и лорд Шоннан нам сейчас все обстоятельно расскажут и о нарушениях, и о наказаниях. А вот это, лорд Тиджерен, не в вашей власти. Я подданное королевство, и не вам меня допрашивать и судить. Резко вскинулась Рея Бартелей. Ничего, холодно-успокаивающе заметил Теренак. «Для этого здесь есть я, представитель княжеской династии и лорд Шоннон, глава департамента княжеского дознания». «Княжеского!» — фыркнула Пекунша, сопротивляясь до последнего и, надеясь, все же выкрутится. «А я живу в королевстве». «Я успокою вас, Рея Бартолей», — выступил вперед Шоннон. «Княжество — часть королевства, и в нем действуют одни и те же законы». «Если вы продолжите сопротивляться, Рея, я заставлю вас говорить под заклятием!» Рея лейф скинулась было возмутиться, но ее опередила Алисия, начав сбивчиво оправдываться. Она уже прекрасно поняла, что их слышали и доложили лорту. Невинная, по ее мнению, интрижка с целью убрать из клана Софию перерастала в серьезное преступление. И как бы ни была глупа эта женщина, она поняла, что перешла допустимую черту. А ведь она не истинная лорда, и щадить ее он не будет. Из-за собственной глупости и женской ревности она может сейчас потерять все. «Морис, ничего страшного не произошло», — протянула она руки к мужу в молящем жесте. «Мы с Рей Бартелей лишь обсуждали возможного жениха для Софии. Ведь девочка здесь никого не знает. Почему не помочь и не познакомить ее с достойным мужчиной?» «А тебя об этом кто-то просил?» «Я или София?» — вкратчево поинтересовался лорд. «Или ты посоветовалась с нашими старейшинами? Или, по-твоему, знакомство должно пройти через приворот для надежности?» Повышал и повышал голос лорд. «Алисия! Кто позволил тебе решать судьбу моей дочери? Чем она помешала тебе? Чего тебе не хватало, Алисия?» Выкрикнул он под конец. Сдерживаемая ярость не давала лорду нормально дышать. Его грудь высоко вздымалась. Он находился на грани спонтанного оборота и с трудом сдерживался, но ему надо было довести разговор до конца. Хотя рык дракона прерывался уже в речи лорда, и все находящиеся в кабинете драконы почувствовали ментальное давление вожака. Алисия вначале поникла головой, с трудом удерживаясь на ногах. Потом упала на колени, вымаливая позы и прощения. Ее драконица не была так сильна, чтобы достойно выдержать гнев главы клана. Морис с брезгливостью и раздражением смотрел на жену. Где, где он ошибся? Да, брак договорной, но ведь эта драконица была вначале приветливой и доброжелательной девушкой. Что и когда изменил ее? Или он просто не видел ее настоящую? Не знал свою жену, да и хотел ли знать? Сожаление. Горькое сожаление об отсутствии истинной пары терзало сейчас сердце лорда. Она бы никогда не предала его. Пара — это подарок богов, и он, похоже, его не заслужил. "Велия, Велия, в который раз уже за последнее время повторил лорд имя матери Софии. Почему он повторял ее имя, а не имена других его бывших женщин, лорд не знал, но все чаще ловил себя на том, что в трудные минуты именно это имя возникало в его памяти. Как маячок, как подсказка. Лорд вздохнул. Разбираться дальше и слушать оправдания он не хотел. И так все ясно. Жадность, зависть, глупость и ревность. Вот что лежит в основе таких действий. А он этого не любит. Ему ближе прямота, честность, открытость. И даже если будут ошибки, их всегда можно признать и двигаться дальше. А интриги лорд не любил. И Морис, не колеблясь больше ни минуты, вызвал охрану. «Рею Бартелей запереть в Восточной башне. Охранять. Переписка и переговоры запрещены. Никаких посетителей. Я подумаю о мере наказания позже». Леди Алисию выслать под надзор родителей с предупреждением сроком на год. О нашем браке и о твоей дальнейшей судьбе, Алисия, я подумаю». Охрана вышла, уводя за собой женщину и глава клана обратился теперь к старшему сыну. «Лукас, запиши Ройдена в военную академию. Он уже год как должен там учиться. Хватит болтаться без дела. Предупреди, что пользоваться своим положением и связями я запретил». Пусть учится, как обычные адепты, своим трудом зарабатывает репутацию. Какой она будет, зависит от него. Теперь, что касается вас, господа дознаватели. Я написал письмо королю Гравендара с требованием провести проверку опекунской деятельности семьи бортелей и аннулировать все незаконные сделки от ее имени. Прошу вас, лорд Шоннон, лично проследить за возвращением всей собственности моей дочери, и за вынесением справедливого наказания виновным. Дознаватели склонили головы в уважительном поклоне и молча вышли из кабинета. Спорить и пререкаться с драконом в этот момент дураков не было. В кабинете остались лорд Моррис и лорд Таринак. Они молчали, но затем дракон протянул ректору руку, и они обменялись крепким рукопожатием. Прости, княжич, я, наверное, не прав в отношении тебя и Софии, но отменять свое решение пока не буду. Помолвка через год, если вы оба не передумаете. За этот год София должна вывести свою драконицу, освоиться в клане. Привыкнуть к нам. Ты можешь бывать здесь как угодно часто, и я надеюсь на твою помощь в охране Софии. Учти, кража драконицы в другой клан не считается преступлением. Именно так, по традиции, чаще всего драконы добывают себе жен. Наши претензии, в случае чего, не будет слушать ни один клан, ни даже совет драконов. Надо лучше охранять, если не хочешь такого исхода. Я понял, лорд Морис, Можете на меня положиться. Тринок вышел, а лорд сел за свой стол и задумался, забыв и о празднике, и о гостях. За всеми этими событиями чувствовалось чье-то присутствие. И ему очень хотелось знать, чьё.